контактов за пределами Москвы у редких было немного да и родственников в других городах совсем мало поэтому длинно звенещие сигналы всегда пугали по крайней мере настораживали и на этот раз вовсе не зря трубку взяла Маринка и пожав плечами мол не знаю кто это передала Тимофею и за то короткое время пока абонент говорил добрый вечер покашливал и переспрашивал для верности. «Вы Тимофей Редькин?» Голос идентифицировать не удалось. Потом незнакомец представился. В таких случаях вообще-то полагается за что-то держаться. Редькина реально качнуло. Все-таки пиво за обедом в итоге не бодрит, а расслабляет. «Эх, коньячку бы сейчас!» «С вами, — говорит Михаил Разгонов, — времени очень мало. Выслушайте меня внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. Обязательно сохраните мои рукописи, если вы понимаете, о чем я говорю. Если нет, Бог вам в помощь. И простите меня. Но главное, не отдавайте эти бумаги никому, слышите, ни единой живой душе». Если будете покидать квартиру надолго, берите с собой. Понятно? Вас найдут. Счастье для всех. Последние слова добили Редькина. Он был достаточно эрудирован по части литературы. А это же финал пикника на обочине Стругацких. Хотелось сразу добавить. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». «Может, это был пароль, и требовался именно такой отзыв?» «Господи, да что за чушь!» «Да и связь прервалась мгновенно!» «Кто это?» — спросила Маринка. «Михаил Разгонов». Спокойно ответил Тимофей. «Издеваешься?» Несколько. Обстановку разрядили оказавшиеся рядом Верунчик и Никита. Они не знали, что Разгонов мертв, им было проще. «Так он к нам в гости придет за своей рукописью!» — умилялся Верунчик. «Я же говорила, что это по правде, а салат будем делать с крабовыми палочками, а шампанское пить!» Тимофей на все вопросы тупо угукал. А Никита заметил, надо мне с работы его книжку принести, валяется где-то в мастерской. Пусть автоград поставит, перед мужиками похвастаюсь. Редькин не слушал все этой трескотни. Он вдруг понял, почему совершенно не расстроился неделю или сколько там назад, ведь он чувствовал через свою астральную материю, что жив разгонов, жив, потому и печалиться не мог. И это вдруг так его обрадовало, Что уже никакого значения не имели все остальные навороты. Понять происходящее невозможно. Факт. Он должен наконец с этим смириться и просто доверять своей интуиции. Вот только башка раскалывалась. Добавить, что ли, в тихаря? Нет, не успеть уже. И кухня полна народу, и в комнату забежать незаметно от Маринки не выйдет. Беда. Он же будет никакой там, у Юльки. Выручил полковник милиции. Только сели сразу спросил. — Тимофей, выпить хотите? — Не откажусь. Радость была столь неприкрытой, что Павел Игнатьевич даже рассмеялся беззлобно. А Маринка зашипела. И как только не стыдно, первый раз к человеку пришел. — Редькин! От этой фразы окончательно развеселился. К человеку-то, пожалуй, впрямь первый раз, а вот в дом к нему уже второй. Павел Игнатьевич между тем объявил. «Мы с вашим мужем чай и водку хлестать будем. Может, и вы с нами продегустируйте, Марина?» С этими словами на свет Божий извлечена была фигурная бутылка французского коньяка «Гастон де ла «Весьма изрядной выдержки» и «Три грамотных фужера» а-ля «Тюльпан». Редькин вопросительно кивнул в сторону Юльки, но Павел помотал головой. «Она у меня таких крепких напитков не употребляет». На этой фразе Редькины дружно спрятали глаза, а папаша спросил. «Может, венца, дочка?» — Да нет, па, мне еще заниматься сегодня. — О, какая образцовая девочка! На папу Юлька была совсем не похожа. Наверное, в маму целиком пошла. Пал Игнатьич, росточка небольшого, коренастый, круглолицый, русоволосый, нос с картошкой, губы пухлые и щеки, как шарики. Глаза небольшие и светло-светло-серые. — Откуда ж... Юлька с такой библейской внешностью получилась. Такая высокая, хрупкая, смуглая. Всяко выходила от матери. А мать ее погибла в авиакатастрофе пять лет назад. Такие вот грустные дела. Мачехе на девчонку по большому счету наплевать было. Отец чуть больше заботился, но именно что чуть. Особенно после того... Как у новой пары родилась славная дочурка Сашенька, Которой шел теперь уже четвертый год. И вся эта команда обитала на роскошной даче, А Юлька была фактически предоставлена сама себе. Периодически к ней наведывалась тетя, сорока пятилетняя сестра отца, Да сам Павел Игнатьич непредсказуемо появлялся днем или вечером, Вроде как с проверками. Ночевала редко, и только если мачеха почему-либо решала остаться в городе. При таком образе жизни не то что крепкие напитки пьют, но, как правило, и очень быстро переходят на колеса, а с колес на иглу. Наблюдая отца и дочь рядом, Тимофей вдруг особенно остро осознал грозящую Юльке опасность и почувствовал свою личную. Прямо-таки в отцовскую ответственность за нее. Это было ново. А сам разговор, как и следовало ждать, вышел достаточно бестолковым. Пока полковник Соловьев раскачивался, Тимофей с Маринкой успели многие подробности той летней истории подзабыть. Злость и досаду растратили, машину починили возврата денег всерьез ждали только от вербицкого о чем полковнику говорить конечно не следовало ну и что они могли сегодня хорошего сделать за компанию с представителем власти проанализировали причины аварии уточнили свои права и обязанности провентилировали официальные пути давления на оставшихся в живых владельцев в той волги «де юре» и «де факто» теперь за все отвечала фирма. И чисто теоретически, как раз с фирмы получить деньги по суду было вполне реально, ибо суд, как правило, отдает предпочтение физическим лицам. В общем, Павел Игнатьич позвонил про них в несколько мест и своим знакомым, и просто дежурным офицерам в управлении ГАИ, в отделении, в РУВД, Даже на Петровку, кажется, обращался. И несколько раз полковник Соловьев повторил, что сам он не по этой части. Экономического характера в совершенном преступлении на его взгляд не просматривалось, а Редькины благоразумно решили не переубеждать в этом опытного специалиста. На том и закончили. Только Юлька еще раз спросила вдруг. — Па! А можно выяснить, кто на самом деле сидел за рулем Фолика? Какого фолика? Не повел, панел Гнатич. Ну, там же еще Volkswagen долбанули. Я хорошо помню. А парень этот забежал в отделении, расписался в отсутствии претензий, был таков странно, правда? Да ничего странного. Когда ущерб небольшой, многие так делают, тем более, если человек, скажем, На, и на фирме работают. Была ему охота с нашей волокитой связываться. Однако выяснить личность интересно. Ты молодец, Юлик. Юлик-то, конечно, молодец, подумал Редькин. А вот Фолик нам нафиг не нужен. Ничего интересного в личности того водителя он не видел. Вообще все было скучно доскоменно до и неутешительно. Кроме одного, пожалуй, Соловьев обещал со своей стороны навести справки о фирме покойного Игоря, той самой, что гоняла из Польши реэкспортные «Жигули». Вербийский ночью это известие воспринял с чувством глубокого удовлетворения и даже готов был разразиться бурными и продолжительными. «Это именно то, что нам нужно». — объявил он с неумеренной радостью. — Одно маленькое дополнительное звенышко, и все в ажуре, ждите ответа. Благодаря твоему полковнику закончим все в три дня. Вот, клянусь тебе. Его нам просто Бог послал, понимаешь? Редькин понимал. Намного лучше Вербицкого понимал он это. Ведь он уже давно общался с Богом напрямую, без посредников. По этому поводу стоило выпить. Французский коньяк хорошо, но мало. И дома он тихо добавил простым молдавским трехзвездочным. Тихо, но много. На бульвар-то как раз Маринка пошла. А ему велела звонить по всем делам. Изрядно их что-то набежало. Ну а потом жена и чаю толком не попила, почти сразу рухнула спать. А Тимофей до четырех сидел за компьютером, в игрушки играл и бесплатную порнуху листал в интернете. Под это дело всю бутылочку свою и досадил, а там граммов четыреста оставалось. Не спится от заката до рассвета.